Негодование Гартинга. Тем временем Гартинг, зная о положительной деятельности Михеева в Москве, негодовал по поводу ее длительной командировки. Она по-прежнему значилась у него на связи, и он рассчитывал с ее помощью продолжить разыскную работу среди эмигрантов. Когда в августе 1906 года Зинаида Федоровна приехала в Берлин по поручению Московского областного комитета партии, она встретилась с Гартингом. Аркадий Михайлович попытался дать ей задание, но Зинаида Федоровна сказала, что возвращается в Москву. Он был возмущен отказом. В сентябре 1906 года Гартинг написал письмо Климовичу. Михеев. Вполне порядочный и честный человек, не найдя в Берлине подходящей обстановки, а главное, от своих успехов в Москве, а также вследствие ваших беспрестанных вызовов, заявил мне, что выезжает к вам на днях в Москву. Подобное отношение между коллегами, служащими одному делу, я считаю совершенно недопустимым. Дело розыска обставлено и так уже невероятными затруднениями и станет невозможным, если мы будем отбивать сотрудников друг у друга. Евгений Константинович поручил подшить это письмо в дело и Гатингу не ответил. С 1 ноября 1906 года Зинейде Федоровне была повышенная пенсия до 300 рублей. И ежемесячное денежное содержание составляло 500 рублей. Член Московского областного комитета партии СРФ. За особые заслуги перед партией Генгроз Жученко вскоре стала членом Московского областного комитета партии СРФ. Зинаиде Федоровне было известно почти все эсеровское подполье в Москве и за ее пределами после прошедших революционных событий. Для сохранения Михеева от возможных подозрений после ареста членов партии Московское охранное отделение приступило к их арестам лишь после того, как они имели контакты с эсеркой. А. Когда в связи с этим действительно начались возникать подозрения, то все внимание сосредоточилось на А. Гернград Жученко оставалась вне подозрений. В июле 1908 года Зинаида Федоровна была делегирована на Рязанский съезд партии. В том же году она принимала участие в лондонской конференции. С ее помощью удалось предотвратить еще несколько террористических актов. Новый начальник Зинаиды Федоровны Михаил Фридрихович фон Коттен и переведенный в департамент полиции Климович были довольны работой Никеева. В партии Гернгроз Жученко была ценным работником. На ее испытанную точность в работе На щепетильную добросовестность и товарищескую обязательность можно было положиться. Разоблачение. Образно говоря, Зинаида Федоровна продолжала ходить по лезвию ножа и ни разу не поранилась. Однако произошли события, не зависящие от нее, то есть Возникла ситуация, о которой когда-то говорил ей Семякин. За границу бежал бывший чиновник особого отдела департамента полиции Леонид Менщиков. О нем упоминается в нашем рассказе Зубатов. С секретным архивом тайной агентуры и другими важными документами политического сыска. Чувствуя опасность... Зинаида Федоровна по согласованию с Михаилом Фридриховичем фон Коттеном в феврале 1909 года уехала из Москвы в Шарлотенбург, чтобы на время скрыться из поля зрения партии. В начале августа того же года ЦК партии эсеров обратился к редактору былого Владимиру Львовичу Бурцеву, известному разоблачителю тайной агентуры политического сыска,